Глава первая. Сентябрь двадцать восьмое. Траверс западной оконечности Хлавийских гор. Левая рука медленно наливалась томительной, тянущей болью. Вскоре прибавится жжение. Все будет как обычно. Фолк уже привык к приступам. Они повторялись с унылым, размеренным постоянством каждые четыре дня и длились по часу и боли. Когда остановилась совершенно не втерпеж, хоббит начинал скрипеть зубами. Друзья ничем не могли помочь. Даже опытный в целительстве венгитор оставалось только терпеть, надеясь, что рано или поздно им удастся добраться до источника этого проклятого света и погасить его. На крошечной скопе было совсем мало места. Пространство под палубой забили припасами, Фолку на силу смог приткнуться в уголке. Проклятая боль! Близится берег, первая разведка, он валяется тут с чувством, словно его левая рука побывала в гнезде диких пчел. Превозмогая себя, Фолка все же поднялся на палубу. Скопа за малые осадки легко могла пройти к самому берегу, но кормчий Чивенги Тора... Светловолосый гигант Освальд осторожничал, не желая рисковать в незнакомом месте. На волны сбросили небольшую лачонку. Баюкая левую руку, фолку с завистью смотрел, как Торин и малыш устраиваются на перечной банке. С ними отправлялись еще двое из команды Венгитора. Крылатый змей Фарнака тоже высылал разведку. Восемь воинов выбрались на берег. Открылась старая стена с башнями. Сооруженный здесь Тхеремом в незапамятные времена, остроглазый Хериди, напросившийся-таки в этот поход простым десятником углядел дымок над одной из башен. Это показалось странным. укрепление по словам Вингитора и Фарнака, давным-давно покинуты. Решили узнать, в чем дело. Было строго-настрого велено не ввязываться в драку, поэтому лодки плыли открыто, ни от кого не прячась. Другое дело, что на кораблях затаились, готовые в любой миг к бою лучники и арбалетчики. уловку сработала. Фолк не сомневался, что за ними уж давно наблюдают, он чувствовал чужое внимание, чужие пристальные взгляды, что жадно обшаривали остановившиеся корабли. Шестеро эльдрингов и двое гномов остановились у самой черты прибоя, не торопясь идти дальше, и правильно сделали — навстречу им вышел целый отряд всего десятка два люди пи руки луки копья легкие щиты усородиья филастра длинные кольчатые рубахи высокие островерхие шлемы у их соратников разговор длился недолго хотя расстались стороны вполне мирно не знаю что даже и сказать торин смущение чесал затыл всей пятерней нормальные люди — И перья руки эти, с ними можно говорить. Речи мы их, понятно, не разумели, но там нашелся один, кто складно лепит под Херемский. — С ним я и побеседовал, — подхватил Рагнур. — Короче, это пограничная стража Великой империи Хенна, или Хенны. Он у них что-то вроде небожителя. Какое-то время назад его озарила истина, и все племена склонились пред ним. Он наполняет радостью сердца верных слуг своих, а вот отступников и врагов карает безумием, ну и все такое прочее. Тут я сказал, мол, повидаться хотим, приобщиться к его благости, — продолжал Торин. Это им, похоже, понравилось. Надо плыть, короче, на юг, до устья каменки. На месте нардоза они теперь свой город возводит и поднят сверх в течению Там, дескать, будет тракт к ставке этого самого Хенны. — А у него что, столицы нет? — жадно спросил Фолков. — У кого? У Хенны-то? — Да вроде как в самом деле и нет. Он кочует по южным отрогам Хлавийский гор, где берет начало, каменка. Где-то там он обретается. Идти на двух драконах вглубь материка... Хм. В задумчивости прогудел Фарнак. А реку они в любой момент перекроют. Да. «Невесел согласен», — кивнул Венгитор. «Мы спросили у этих напрямик», — продолжал Рагмур. «Ихнабольший», — ответил. «Мой великий Хенна всегда рад желающим вкусить его благости». «Я сказал, мы вооружены». «Они ответили, нам, то есть им, нечего бояться». «Да, а потом мы узнали еще кое-что», — продолжал Торин. «Они стали выпытывать, откуда мы». Рагнур сказал изумбара с севера, и к начальник покивал, и осведомился: "Не с двумя ли преступниками мы гонимся?" Это потому, что я хотел узнать, не проезжал ли тут кто-то в последнее время, вставил кхандец, спросил просто ради того, чтобы понять, зачем здесь сидит вся эта рава и от кого это не охраняют давным-давно никому не нужной стены. А в ответ услышал, что совсем недавно через их заставу обманом коварством и черным злым чародейством прорвались двое без сомнения беглых убийц напустив колдовство они убили нескольких стражей вот это да кто же такие вырвался у фолка торин мрачно улыбнулся сейчас поймешь одна девушка совсем молодая с темно русыми волосами сражается точно вырвавшисься из подземельй демон второй Немолодой уже мужик, тоже крепкий, боец, лучник и горбатый в придачу. Фолку похолодел. Вот это да! Ну что ж, они не ошиблись. Раз уж сам Санделла отмерил сотни и сотни лик, стремясь на юг, значит, им давно уж следовало туда отправиться. Хоббит даже не заметил, как ушла боль. Санделла на юге! А русоволосая дева, воительница, уж больно смахивает на Тубалу. Где ж они встретились? Как нашли друг друга? Впрочем, так ли это важно теперь? — Мы, разумеется, сказали, что крайне возмущены, — закончил Рагнур. — Э, а чего это вы так смотрите? Знакомые с удалой парочкой? — Так девчонку и ты знать должен, — проворчал Торин. — Тубала? — — А, ну да, понятно, а второй, Горбун, тоже наш старый знакомец. Корабли шли дальше на юг. Сентябрь, тридцатая, истоки Каменки, южный склон Хлавийский гор. Вот и все. Серый осторожно опустил бесчувственную и овен на мягкую траву. Последние два дня девушка оставалась в беспамятстве. Серый мог лишь поить ее, хотя после того, как они опустились с перевала, дичи стало больше. Дошли. Он склонился над девушкой, осторожно коснувшись шишавой ладонью лба. Дошли. Но она умирает. Вдруг четко и спокойно сказал он сам себе. Духи гор выпили всю ее силу. А не они отчет побоялись. Ты должен вспомнить, что теперь делать, должен вспомнить. Воин двигался медленно и как-то неуверенно, словно во сне, и будто бы сам удивляясь. Длинный четырехфутовый меч он воткнул возле головы лежащий овен, так, чтобы тень от перекрестия падала на левую часть груди, там, где сердце. Легкую изогнутую саблю серый воткнул у девушки в ногах, сам встал спиной к западу и лицом к востоку, широко раскинул руки и запел. Это была древняя и страшная песнь на забытом языке племен Востока, у поднимающегося солнца. И встающие луны черпали они силы, влагая их в заклинательные песни. Размеренным речтативом текли странные трехстишие, и тень креста на груди и овен становилась все гуще и темней Когда из-под этой тени внезапно хлынула черная кровь, девушка со вздохом открыла глаза. — Что? Где? Кровь? серая обессиленно упал на колени. — Поешь! — выдохнул он, — поешь я, там пару птиц сбил, зажарил, ты поешь. К вечеру и Иовин совсем приободрился. Они уже совсем было собрались двигаться дальше, вниз, на равнину, возле берега неширокой быстрой речушки, когда Серый внезапно выпрямился и резким движением выдернул меч из земли. В отдалении показались всадники. Будто неведомым образом прознав от двух миновавших горы изгоях, они во весь опор летели прямо к ним. Иовин потянул за саблей, серый поднял меч на изготовку. Позади густые, непролазные заросли, Эх, жаль, от скал далеко отошли, Дорог они им дадутся, Есть только у нападающих не окажется стрел. Всадники быстро окружили серого Иовин. Высокие, сильные воины — В длинных кольчугах с мощными подстать хазским луками и недлинными кривыми саблями. Бойцов было десятка-полтора, явно видавших виды. Трое спешились, и, разматывая арканы, осторожно полезли на холм. Остальные держали на прицеле серого. И овен сжала, стискивая саблю. Будь что будет, но живой она им не дастся, хватит, побыла уже рабой. Трое с арканами не торопились. Окруженным деться некуда. Пусть пришелец размахивать длинным мечом, никто под его удары не полезет. А дернется, сам не спрыгнет, тут его стрелами и утыкают. Никто даже не озаботился спросить чужаков, откуда они, зачем, куда идут, вязать, а там разберемся. Взлетел первый аркан, и сразу же молния за ним второй. Серый взмахнул мечом. Тяжелым полуторным мечом не разрубить легкую летящую веревку. Это под силу только лучшим из лучших бойцов, но клинок в руке серого обернулся свистящим вихрем, арканы еще летели. Но каждый был уже рассечен натрое, петли бессильно упали под ноги серому, а увесистый меч точно влитой замер, в отнюдь небу грящийся мускулами руке немолодого воина. Горбоносы и стражники переглянулись. Они явно понимали толк в мечах и видели, что столкнулись с чем-то из ряда выходящим. Самое разумное теперь — попытаться вступить в переговоры, продолжая держать подозрительных чужаков на прицеле, а уж потом... Позади первой линии воина в кольчугах на смирной лошадке сидел невысокий человечек в скромном коричневом одеянии без оружия. именно он Когда всадники начали с сомнениями переглядываться, вдруг привстал в стременах и завопил, точнее даже заверещал высоким натрескнутым голосом «Кула, кула, хяна, хяна, хяна!». Высокий режущий визг был нестерпим. и Иовин упал на колени и, выронив саблю, зажало уши ладонями. Серый пошатнулся и схватился за грудь, словно получил удар незримым оружием. Спокойных, опытных, выдержанных воинов, что явно не собирались даром класть в свои жизни, в один миг сменили обезумевшие, жаждущие крови дикари, возомнившие себя бессмертными. Подхватив клинок, овен вскочил на ноги, серый, оправившись, размахнулся мечом. На них катилась смерть, катилась, разорвав воплеме рты и округлив безумные глаза. Иовин, казалось, она видит на губах воинов, поступившую пену, словно у больных подучи. Они бежали со всех сторон. Кто-то даже вломился в кусты, с яростью рубя их сабли, точно злейших врагов. Человек семь одновременно оказались возле серого Иовин. Девушку учили сражаться. И потому первый нацельный в нее выпад Иовин отвела, ловко отскочив в сторону кольчужная рубаха промахнувшегося воина спускалась до колен но поныжи он не носил эовен изо всей силы рубанула по ногам рубанула и повела клинок на себя как учили враг истошно заорал от боли падай навзничь а серую ж вовсю крутил свой длинный меч Клинок ломал тонкие сабли, точно бревно тростинки, но даже оставшись с бесполезными обрубками, воины Хенна не отступали, и тогда меч разил безжалостно, беспощадно, насмерть, вспарывая кольчуги снося головы. Пятеро нападавших погибли, прежде чем успели понять, что происходит. Любого другого врага подобное бы заставило остановиться, отступить, взяться за луки и спокойно прикончить чересчур мечника. Но не этих несчастных. Они нападали, пытаясь свалить серого голыми руками. Человечек в коричневом вновь встал в стременах. Теперь он вопил безостановочно, вернее, визжал, точно свинья под ножом, лицо серого. И без того залитое потом исказилось от боли, но рубить он не переставал. И Овин оказалась оттертой в сторону. они ней все забыли, только бился и грызть землю раненой девушкой враг. А смертоносное оружие Серого все разило и разило, прорубая шлемы, отсекая руки. Вся земля вокруг была залита кровью. Последнего из нападавших Серый развалил надвое страшным ударом сверху. Уцелевший человечек в коричневом тотчас повернул коня и, хлестнув его, поскакал прочь. Уф! Серый устало опустился на землю. Ты цела, цела, испугалась. А, ужасно! И овен покраснел от стыда. Разве ж правда постыдно бывает, — негромко заметил Серый, медленными движениями стирая кровь с клинка. — Вставай, пошли! Коней хорошо поймать, да кольчуг целых поискать. Я там, кажется, кое-кому просто голову и снес. Некоторое время спустя двое облаченных в кольчужной рубахе странников отправились дальше. У Эовин полы кольчуги доходили мало что не до пят, но серым стоял, от случайной стрелы защитит. Если ж в упор, то и кованные латы не уберегут Ладно, поедем судьбе навстречу. Чувствую, недолго нам осталось странствовать. Едем. А что за странные люди? И кто этот в коричневом? Кто здесь живет, я не знаю, — покачал головой серый. И клич слышу впервые. Но, видать, в нем сильные чары. Меня едва надвое не разорвало, как его услыхал. И свет по глазам, яркий-яркий, ослепительный, ух, на силу выдержал. И Овен направила коня ближе. — Серый, скажи мне, скажи правду, ты колдун, я знаю, но, может, ты не нашего рода, не людского? — Не людского, чушь! — вдруг рассердился Серый, глаза его полхнули яростью. — А какого ж еще, эльфийского, что ли? — Перворожденные владеют могучей магией, — говорили в Рахане. Разве я на эльфа похож? — Колдовством можно сменить облик. — ерунда Серый злился все сильнее и сильнее, нашла с кем равнять. — Я человек, понятно, но ты владеешь силой. Вот это я и хочу узнать. — Что это за такая сила? — прорычал Серый. — Откуда она взялась и чего хочет? А теперь хватит пустых разговоров, надо убираться отсюда и поживей. Октябрь первое южные отроги Хлавийских гор. Это была славная погоня. Почти десять дней не менее трех сотен всадников преследовали Тубалу и Санделла по пятам. Здесь, во владениях загадочного Хенны, приказы выполнялись четко и без промедлений. Стражники с пограничного рубежа верно быстро доложили, куда следует, и с юга подтянулись подкрепления Конным отрядом присоединились пешие, кольцо неумолимо сжималось. Местность тут была дикая и необитаема. Горбуну и воительнице приходилось все туже и туже подтягивать пояса, преследователи висели на плечах. Тут не до охоты. Санделлу лишь изредка удавалось подстрелить какую-нибудь съедобную тварь. первый не выдержала тубала. «Сколько можно бегать, как зайцы? Устроим засаду!» Покажем этим мерзавцам, как гоняться за нами. Есть ты против, я сделаю это одна. Сила моя возросла. Санделла внезапно прищурился. Так что теперь я могу куда больше, чем раньше, уложить этих? Я уложу их целую сотню. А сто первые уложат тебя, невозмутимо заметил Санделла. Это вряд ли, не беспокойся, уложит И быстрее, чем ты думаешь. — Ты ловко крутишь меч, не спорю, но уложить сотню никому не под сил. Ты не справишься даже с тремя десятками. Разве я не видел, что к концу боя у тебя совсем не осталось сил? Еще немного — и ты бы не выдержала. Покраснев до корней волос, Тубала пошипела, что то неопределенно яростное Поэтому слушай меня. Санделла говорил спокойно и уверенно. Словно за плечами его следовал целый конный отряд в добрую тысячу сабель. — И не спорь, если не хочешь раньше времени отправиться за двери ночи. Солнце уже клонилось к закату. Путь Тубали и Санделла преградила очередная глубокая долина, пролегшая меж отрогами хребта. Предстояло спуститься по склону, поросшему редким кустарником. Горбун внезапно поднял руку. — Стой! — — Еле слышно, — приказал он. — Они там. — С чего ты взял, что они там? — тут же заспорила воительница. — Говорю тебе, они там. Тебе это подсказывает талисман, который ты носишь не весь по какому праву. — Наверное, прав у меня побольше, чем у тебя, — отрезал горбун. — А если ты будешь спорить, он точно достанется тем, кто гонится за нами. — Что ж ты предлагаешь? — подбоченил Астубала. — Сворачивать, — коротко бросил старый мечник. — Куда? — На юг. Другого выхода нет. Ты полезешь на ту сторону под стрелы? — Отобью, — самоуверенно бросила Тубала. — И коню предназначенные тоже. Санделла был очень терпелив. Тубала промолчала. — Тебя не остужать, давно бы голову потеряла, — наставительно заметил Санделла. Горбун постоял, прищурившись, высматривая что-то в зарослях на противоположной стороне долины, потом спокойно снял с плеча лук, наложил тяжелую стрелу с узким граненым наконечником, каким пробивают доспехи, вскинул оружие и почти не целясь отпустил тетиву. То ли солнце блеснуло на броне кого-то из поимщиков, то ли шевельнулась некстати ветка, выдав неосторожное движение. Так или иначе, с треском ломая ветви, по склону покатилась пробитое на вылет тело. С такого расстояния хазский лук разил на Теперь поняла... Сандела резко повернул коня. «Хэнна, хэнна, хэнна — Хенна! Хенна! Хенна! — истошно завопил кто-то невидимый. И вниз по склону тотчас бросились десятки людей, и в том числе перья руки. Тубала, зловеще оскалив зубы, вырвала из чехла свое двуручное чудовище. Лучше побереги сейлы, кольца на мече Санделла коротко тренькнули. Враги, пешие и конные, окружали их со всех сторон. Убедилась, с ледяным голосом проговорил Санделла. Тубала только шипела. Они не успели никуда уйти. Среди редких зарослей, на самом краю непролазного леса, Вновь вспыхнула схватка. Горбуны и воительницы попытались прорваться сквозь ряды южан. Люди и умирали с предсмертным хрипом Хенна, и даже несравненное мастерство Санделло и Тубалы не могло одолеть эту доблесть. Враги не щадили себя. На лицах умирающих лежала печать блаженства. Горбуна и девушку отжимали все дальше и дальше к югу. Погоня длилась до самой темноты. Когда настала ночь, из сил выбились и преследователи, и преследуемые. Предгорные леса кончились, уступив место широким привольным степям. Края здесь, в отличие от горных отрогов, были вполне обжитые. Санделла и Тубала пересекли наезженную дорогу. Запаленные кони требовали отдыха. Пришлось остановиться. Без коней верная смерть. Санделла поднялся на холм. Все вокруг уже тонуло во мраке, солнце скрылось за западным краем горизонта. Горбун в первую очередь кинул взгляд на восток. Совсем неподалеку горели огоньки костров, и редкие порывы ветра доносили многоголосые пение. Та же картина и на западе, и на юге. Темин оставался лишь север, но там притаилась погоня. «Дорога одна на юг!» Даже сейчас голос старого воина оставался каменно спокоен. — А почему не на восток или на запад? Мы долго и упорно рвались на восток. Подозреваю, что здешние из -за догадываются, зачем. — Интересно, как ты им удалось, даже если я не знаю? — Ты их с собой не ровняй, — сумрачно отрезал Санделла. — Неужели ты до сих пор не поняла, зачем я тащу на юг талисман Олмера? — И черный меч, — Тубала бледно усмехнулась, — если ты столько знаешь, что стыдно не догадаться, — невозмутимо заметил Горбун. — Догадаться о чем? Санделла приблизил губы к уху девушки и что-то прошептал. Тубала коротко охнула и, лишившись чувств, обмякла на руках вдруг растерявшегося сандела